Глава тридцать пятая. Поль. Сидя за своим столом в комиссариате, Поль думал только об одном — об Адиль. В этот момент он мог забыть обо всем остальном. Адиль, какой она была при их первой встрече, сердитой, а он не знал почему. Адиль, когда он подарил ей букетик, ее взгляд смягчился. Ее губы, сладкие, терпкие, как вишни. Изгиб ее бедер. Одель в черном платье, Одель без него, ее грудь. Ему нравилось ласкать ее, пробовать на вкус. Начальник постучал по столу. «Тебе что, нечем заняться?» «Да, месье». Поль поерзал на стуле. «Ну, почему?» «Не твое дело задавать вопросы. Твое дело заткнуться и выполнять приказы. Вот список». Поль не понимал этого. Когда была объявлена война, полиция арестовывала коммунистов, немецких пацифистов, живших во Франции, англичан, даже леди, а потом евреев. На доске объявлений рядом с его столом висело предписание. Евреи обоих полов, французы и иностранцы должны подвергаться неожиданным проверкам. Их также могут интернировать. Полицейские агенты в ответе за исполнение данного приказа. Некоторые его коллеги с удовольствием выгоняли людей из их квартир. Другие притворялись больными, чтобы избежать неприятной работы, но это было не для Поля. Он подумал было о том, чтобы сбежать в свободную зону, но решил не отказываться от ответственности, как это сделал его отец. Полю хотелось бы воевать в Северной Африке вместе со свободными французами под командованием генерала де голля, но он не мог оставить Адиль. Он отверг повышение, предложенное ее отцом, чтобы она знала, на первом месте она. Он рассказывал ей такое, в чем никогда никому не признавался. Его выбор — Адиль или никого. Решение было легким. Поль отправился по самому дальнему из адресов в списке. Он не хотел думать о своей работе. И только Адиль могла изгнать все из его головы. Адель в постели, обнаженный Адель в кухне, размешивает горячий шоколад в чужой медной кастрюльке. Сначала такие свидания волновали, но теперь Поль устал прятаться. Он хотел жениться на Адиль. Но что, если реми никогда не вернется? Никто не решился бы предположить подобное. Что тогда делать Полю? Получить разрешение на брак, и в ту же секунду, когда она скажет «да», Поль дошел до нужного места. Он не хотел думать о том, что собирался сделать. Адиль, говорящая «я тебя люблю», Адиль восхищается его зарисовками, Адиль читает ему вслух стихи Элюара. Адиль, Адиль, Адиль... Поль тяжело поднялся на два пролета лестницы и позвонил. В дверях появилась седовласая леди, и он сказал, «Мадам Ирен Коэн, я должен проводить вас в полицейский участок». «Что я натворила?» «Возможно, и ничего, я хочу сказать, вы ведь...» Ему бы сказать старое, но невежливо напоминать женщине о ее возрасте. Это обычная проверка. Когда она повернулась, чтобы положить на стол какую-то книгу, Поль заметил возле ее волос павлинь и перо. «Вам бы лучше взять книгу с собой», — сказал он. «Все эти формальности с каждым днем занимают все больше времени». «Я вас знаю. Вы же не ходили». Она сунула ему в руки тонкую книгу. «Пожалуйста, передайте это ей, она знает, что делать». Удивленный, Поль помедлил, и книга упала. Когда ее корешок ударился о пол, книга раскрылась, и Поль увидел... «Экслибрис Американской библиотеки». «Атрум пост беллум экслибрис люксе». Адель объясняла ему, что это значит. После тьмы войны приходит свет книг. Знание побеждает насилие. Он поднял книгу. «Мадам, я полицейский, а не посыльный. Вы вернетесь домой к ужину и сами отдадите ее». «Как вы наивны, молодой человек». Поль выпрямился, готовый ответить резко. «Наивный?» Он был достаточно опытен. Если он не солдат, это не значит, что он ничего не видел. В конце концов, он путешествовал через всю Францию. Он был добытчиком для матери и себя. И кто такая эта чокнутая дама с павлиним пером в волосах, чтобы судить? Перо в волосах. Теперь он вспомнил ее. Ну, не совсем вспомнил. Старых читателей библиотеки было множество, и он не знал их имен. Он лишь припомнил благоговение, с каким Адиль говорил о своей любимице, о профессоре с павлиним пером. Профессор Коэн надел пальто. Когда Поль увидел желтую звезду на ласкане, то начал потеть, и капли стыда поползли по его телу. Он хотел рассказать Адиль о той облаве, об ужасном утре в июле, когда он и другие полицейские, включая ее отца, арестовали тысячи евреев, целые семьи, даже детей. Но это ведь не он задумал. Это была работа ее отца. Поль задумчиво посмотрел на книгу в своих руках. Должен он уберечь Адиль или довериться ей. Должен он исполнить свой долг и арестовать профессора Коэна, или ему надо уйти из этой квартиры и никогда больше сюда не возвращаться».